Глава 11. Казба Дюпароди. Клеманс. Клеманс взяла толстый белый конверт, который только что принес Ахмед. И, ногтем, подцепила клапан. Из конверта выпала обертка одной из гаванских сигар ее отца. С растущим ощущением беспокойства Клеманс снова почувствовала слабый запах дыма, абрикосов, и жированной кожи в кабинете отца. Она достала из конверта лист белой бумаги, развернула его, и у нее внезапно перехватило дыхание. «Ты думаешь, что вышло сухой из воды, да?» Еще не была раскрыта мучительная тайна фотографий. А вот теперь и записка. Это уже было чересчур. Интересно, кто хотел таким образом ее, Клеманс, напугать? Кто бы он ни был, ему это удалось. Дрожащими руками, скомкав записку, Клеманс бросила ее в корзину для бумаг. Затем снова посмотрела на пачку фотографий. Разложила их на туалетном столике, надеясь найти ключ к разгадке, хоть что-то способное указать на отправителя фотографий. А самое важное — объяснить, почему. Фотографий было восемь. На двух была запечатлена их старая, нарядная французская вилла. На одной — сгоревший кабинет отца. На остальных — фруктовые и другие сады, включая тот, где находился колодец. И как Клеманс не старалась стереть из памяти прошлое, ее разум отказывался это сделать. И хотя Патрис Калье ни словом, ни жестом не намекнул, будто он что-то знает о пожаре, после его появления в Казбе Клеманс потеряла покой. У Патриса, которому перевалило за 70, были все те же бесстыжие глаза, глаза человека, способного при первой возможности переступить черту. До крови, перекусив щеку, Клеманс. Еще раз вгляделась в фотографии и вспомнила, каким он был ребенком. Одиноким, неприятным, навязчивым. Клеманс пока не имела ответа, кто мог прислать те фотографии. А вдруг это все-таки он? Что, если он пришел по ее душу? Внезапно ей стало нехорошо. Она остро нуждалась в близком человеке, в ком-то, кто любил бы ее так, как ей хотелось, в ком-то, кому она могла бы доверить свои ужасные секреты и кто смог бы утешить ее, сказав, что все образуется. Но когда у Клеманс появился такой шанс, страх помешал ей им воспользоваться. В тот момент она была холодной, одинокой и так отчаянно стремилась скрыть правду, что оттолкнула единственного мужчину, в которого позволила себе влюбиться. Сейчас она жалела, что не может обратить время вспять. Клеманс выгнула спину и поворащала плечами, чтобы снять напряжение от засевшего внутри упорного страха. Чем сильнее она пыталась подавить боль прошлого, тем сильнее та становилась. Боль притаилась в засаде, чудовищная и пугающая. Клеменс отчаянно боролась не только за сохранение здравости рассудка, но и за банальное выживание, и теперь боялась потерять контроль, если прошлое ненароком выплывет наружу. Освобождаясь от тягостных воспоминаний, она убрала фотографии в конверт, а конверт спрятала в ящик туалетного столика. Никаких зацепок, никаких ключей к разгадке, и тем не менее Клеменс была абсолютно уверена, что фотография сгоревшего кабинета отца была неким адресованным ей посланием. Тем временем из Маракеша вернулся Ахмед. Он отвел Клеманс во внутренний дворик, где резкий аромат цитрусовых деревьев смешивался со сладким запахом роз и жасмина. Отдав пакет с лекарством для Мадлен, за стаканом свежевыжатого апельсинового сока, приготовленного на Диэй, Ахмед рассказал о дорожной аварии, в которую попала Вики. «Так ты говоришь, это была просто авария?» Уловив нотки сомнения в его голосе, нахмурилась Клеманс. «Нет, мадам», — Ахмед на секунду замялся. «Похоже, автомобиль специально столкнулись с дороги». «Боже правый, что мне нужно сделать?» Вики в порядке, пара царапин и все. Клеманс почувствовала непреодолимое желание съездить к внучке. Но хорошо ли так часто оставлять одну больную мать? Клеманс любила по вечерам сама мыть ее, а потом сидеть рядом, тихонько напивая колыбельную. А что, если все-таки оставить Мадлен? Нет, невозможно чуть что срываться в Маракеш. Вики должна научиться быть независимой, к тому же за ней зорко приглядывает это. И все-таки Клемонс терзали сомнения. То, что автомобиль столкнули с дороги, не могло быть простой случайностью. Однако кто мог такое сотворить и зачем? «Полагаю, мне нужно туда съездить», — вздохнула она. «Утро вечера мудренее», — ответил Ахмед. Почему бы вам не отложить все до завтра? Если Вике что-то потребуется, это за ней присмотрит. На следующий день Клеманс буквально не находила себе места. Она кое-как прополола газон и с трудом заставила себя обрезать разрусшуюся жимолость, но вскоре сдалась и, налив себе чашку крепкого кофе, села почитать роман Джона Фауза. Волф! И хотя триллер о молодом англичанине, принявшем предложение стать учителем на отдаленном греческом острове, был вполне увлекательным, роман не зацепил Клеманс, поскольку в глубине души она не переставала волноваться, действительно ли с внучкой все в порядке. Она отложила книгу и встала, окинув взглядом полированное золото, омытых солнцем стен дворика. Мадлен спала на шезлонге в тени у фонтана. Звуки строящейся воды действовали на нее успокаивающе. И все же Клеманс решила увести мать в дом. Поручив старушку заботам на Дии, Клеманс неторопливо обошла свои владения, любуясь невероятно голубым небом и словно выцветшими на его фоне горами. А когда палящий зной стал совсем нестерпимым, Удалилась к себе, так и не восстановив душевного равновесия. Нет, она должна поехать в Маракеш. Другого выхода не было. Приехав в Риад, Клеманс познакомилась с кузиной Вики и тут же поймала себя на том, что не может отвести глаз от этой сногсшибательной девушки. «Привет!» — задыхающимся голосом произнесла Беатрис. «Я так счастлива с вами познакомиться!» «Какая ужасная история с той самой аварией!» «Поверить не могу!» «А вы как думаете?» «Я говорила Вике, причем неоднократно, что ей следовало, давайте забудем об аварии!» Поспешила вклиниться в разговор Вики. «Как бы там ни было», — вздохнула Клеманс. «Действительно ли автомобиль восстановлению не подлежит?» «Точно не знаю», Но думаю, Джимми пытается его починить. А, -а так это желтый Ситроэн Джимми Петерсона. Я видела эту машину в городе. Она самая, кивнула Вики. А вы знаете Джимми? Разве что чисто внешне. Ну ладно, хватит о грустном. Мы собираемся отправиться за покупками, пока еще не слишком жарко. Может, составите нам компанию? Замявшись, Вики смущенно добавила, «Хм, ужасно глупо, что я не спросила раньше, но как мне вас называть?» «Гранд-мэр?» «Звучит слишком официально». «Можно просто клемонс Довольная столь быстрым выздоровлением Вики, клемонс мысленно сравнила двоюродных сестер, гадая, какие внешние признаки Ходные с теми, что были у Беатрис, Вики унаследовала по материнской линии, а какие — от своего отца Виктора, а значит, и по ее Клеманс-линии. Вики вывела бабушку из задумчивости, дотронувшись до ее руки. «Мы собираемся купить шляпу и шарф, подходящий к оранжевому платью Беа. Вы не могли бы помочь нам с выбором?» Несмотря на переживания по поводу безопасности внучки, Клеманс обнаружила, что в обществе молодежи и сама словно становится моложе. И не то, чтобы ей хотелось вернуть прошедшие годы, но насладиться сиянием молодости было очень заманчиво. Беатрис, заражавшая своим детским энтузиазмом, вскоре нашла шляпу, а также безумно клевый голубой шарф в цветочек которая, воспользовавшись наличием дефекта, рисунок повторялся не совсем правильно, купила за полцены, от чего пришла в бурный восторг. День выдался, как всегда, жарким, и Клеменс заметила, что по мере того, как они переходили от прилавка к прилавку, непрерывный поток слов Беатрис стал потихоньку ослабевать. Уже на обратном пути к центральной площади они увидели Ахмеда, Вики радостно помахала ему, но у кузины не осталось сил даже на это. Она уныло плелась сзади, непрерывно жалуясь на внезапную головную боль. «И в самом деле, Беа, а можно хоть минуточку помолчать?» Раздраженно пробормотала Вики. «У меня болит голова, я не привыкла к такой дикой жаре. Ты могла бы проявить больше сочувствия. Беатрис, я тебе не нянька». «Если ты нуждаешься в сочувствии, надо было оставаться в дивоне с тетей Флоранс и дядей Джеком». «Надо было». «Теперь я жалею, что не осталось», — насупилась Беа. Клеммонс, мысленно улыбнувшись их перепалке, повернулась к девушкам. «Как насчет того, чтобы выпить по чашечке кофе?» — спросила она, а когда Вики сообщила, что у Беа болит голова, сочувственно сказала. «Ах, бедняжка!» Тогда Ахмед отведет Беатрис домой и купит по дороге аспирин. Беатрис, тебе следует пить побольше воды. Ну а мы с Вики тогда пойдем в кафе де Франс. Ну как, вы согласны? На площади Клеманс усадила Вики за столик под тентом снаружи кафе. Сделала заказ, и когда официант принес на серебряном подносе кофе-глиссе и миндальные круассаны, стала смотреть, как внучка, поглядывая по сторонам, жадно поглощает миндальное лакомство. «Вкуснотища!» Вики сделала глоток кофе и добавила. «И кофе тоже!» «И все благодаря местному мороженому, которое они туда кладут!» Какое-то время они сидели молча. Вики, продолжая жевать, разглядывала прохожих. Несмотря на жгучее желание подробно расспросить внучку о ее жизни во Франции, Клеманс чувствовала себя не в своей тарелке. Виктор, о котором она никогда ни с кем не говорила, незримо напоминал о себе, и у нее невольно возникал вопрос, какую часть правды можно открыть без ущерба для себя. «Насколько я понимаю, тебе не терпится узнать мою историю». Взглянув на внучку, наконец-то решилась она. «У нас еще будет на это время». Она не успела продолжить, так как к их столику подошел импозантный седовласый мужчина. «Прошу прощения за вторжение», — улыбнулся мужчина. Клеманса вздрогнула. Она надеялась, что та встреча станет последней. «Значит, ты еще не уехал?» Ледяным тоном спросила она. «Нет, как видишь». Она судорожно сглотнула, уповая на то, что он не заметит ее нервозности. «Вики, это Патрис Калье. Он француз, как и мы с тобой». «Бывший капитан французской армии», просияв, уточнил он. «Я много лет провел вдали от этих мест, но недавно решил вернуться в Марокко». «Утрясти кое-какие дела, так сказать». «Вики весьма рад знакомству». Вики слегка наклонила голову. «А что привело вас в...» Но Клеманс не дала ему договорить. «Так ты у нас теперь фотограф-любитель?» Спросила она, заметив висевшую у него на шее камеру. «Была ли тут связь с теми фотографиями? Неужели была?» «Ах, да, это мое хобби! Но последние несколько лет я был арт-дилером!» Клеманс посмотрела на часы и произнесла, не глядя Патрису в глаза. «Боже мой! Патрис, прошу меня извинить!» Она поспешно встала и протянула руку Вики, которая, отодвинув стул, тоже поднялась. «Я совершенно забыла, что у нас с Вики срочное дело. Мне очень жаль!» У Патриса на губах застыла улыбка. «Тогда в другой раз», — с легким поклоном, — сказал он. «Еще раз прошу прощения, что помешал. Был очень рад еще раз встретиться с тобой, Клеменс, и познакомиться с вами, Вики». После того, как Патрис удалился, Клеменс, у которой вконец расшалились нервы, стремительно зашагала прочь от кафе, не отдавая себе отчета, что идет слишком быстро. «Помедленнее, пожалуйста!» — возмолилась Вики. «Слишком жарко для такой быстрой ходьбы!» Клемонс замедлила шаг и, удержавшись, окинула взглядом площадь. «Проверить, ушел ли Патрис?» «У вас все в порядке?» — забеспокоилась Вики. «Вы почему-то заторопились?» «Все отлично. Просто сегодня я была не настроена общаться с Патрисом». «Да?» «А я думала, он ваш друг?» Клеманс выдавила улыбку и, замявшись, сказала Не совсем. Он вам не нравится, да? Клеманс стала не по себе, но она справилась. Ах, да, ничего такого особенного. Отнюдь. Все дело во мне. Вики с прищуром посмотрела на бабушку. Вы что, когда-то были с ним... Ну, вы понимаете? Клеманс, пропустив вопрос мимо ушей, повернулась и пошла дальше. «Пожалуй, нам стоит подняться на крышу ряда. Иногда полезно почувствовать, что ты посреди бескрайних просторов», — бросила она через плечо. Когда они вернулись в ряд, Клемонс провела веки уже по другой зигзагообразной лестнице, выходящей на крышу дома и в тайный сад Этты. Под сенью сплетенного бамбука Этта создала крошечный розовый рай, где люди и растения — могли наслаждаться прохладой раннего утра. Хотя сейчас уже стало слишком жарко. Из сада открывался вид на сотни плоских разноуровневых крыш, выглядевших так, будто они все соединены между собой. Отсюда нельзя было разглядеть улицы внизу, но можно было увидеть глубокие тени и услышать смех и звук голосов. Над риадами возвышались минареты а внизу носились ласточки, хватавшие добычу прямо в полете. На некоторых крышах женщины развешивали выстиранное белье или сплетничали, и ни одного мужчины в поле зрения. Вдалеке покачивались на ветру пальмы, над изрезанной местностью нависали атласские горы. «Вы говорили, что совершили со своей матерью сделку?» — внезапно произнесла Вики. Клеманс сделала глубокий вдох. Вики права. Ничего не поделаешь. Нужно отвечать за свои промашки. Ах, да. После рождения сына я тяжело заболела. Моя мать заплатила Жаку за то, чтобы он увез моего ребенка во Францию. Видишь ли, Жак был наполовину французом, наполовину марокканцем. И так как Марокко тогда находилась под протекторатом Франции, Жак сумел туда переехать. Я была не замужем и не могла оставить ребенка. Ой, я понимаю, но в чем заключалась сделка? На самом деле, это не было в прямом смысле сделкой, я не совсем точно выразилась. Мама сказала, что обо всем позаботится, если я не стану поднимать шум. Вики недоверчиво смотрела на бабушку, широко раскрытыми глазами. И вы согласились? Я ведь уже сказала, что тогда очень тяжело болела, лежала в бреду. У меня не оставалось выбора. Вздохнула она и едва слышно добавила. Без меня ему было лучше. Что вы сказали? С подозрением в голосе спросила Вики. Ничего не имеет значения. Другие времена, другие нравы. Она сделала паузу. Хотя, возможно, нет. Даже сейчас иметь вонебрачного ребенка неприлично, несмотря на всю так называемую эмансипацию. Тем временем дверь на крышу открылась, и к ним присоединилась Этта. Клеманс с улыбкой протянула ей руку. «Вики, это! «Моя самая старинная подруга в Маракеше. Много лет назад она поселила меня в той самой квартире, в которой сейчас живешь ты». «В те дни твоя бабушка была испуганной маленькой девочкой». «И неудивительно», — подумала Клеманс. Даже по прошествии стольких лет она отчетливо слышала голос отца. «В следующий раз мы сбросим ее в колодец». «Это...» Я никогда не была маленькой, возразила она с вымученной улыбкой. Возможно и нет, но ты до смерти боялась отца. В те дни я была психологически сломлена. Клеманс сжала руку подруге. Это была отчасти в курсе истории Клеманс, но держала язык за зубами и никому не обмолвилась о том, что та сменила имя Адель Гарнье на Клеманс «Петия!» Однако это совершенно точно не знала, что на самом деле произошло тогда в Касабланке. «Вики», — продолжила клемонс «ты должна понимать, что мы тогда жили в тяжелые времена, ведь я родилась в 1892 году. Женщины считались собственностью мужчины, главы дома, который полностью контролировал их жизнь». У нас не было права голоса, да и вообще никаких прав, хотя у Этты все сложилось несколько по-другому. «Как?» — удивилась Вики. «Я была богатой молодой вдовой и могла делать все, что заблагорассудится, при условии больше не выходить замуж». «И вы больше не вышли замуж?» — ахнула Вики. «Не слабо», — миниатюрная Этта Громко расхохоталась. «А разве нет?» «Ну ладно, здесь становится слишком жарко. Давайте спустимся в сад. Там, в тени под деревьями, нас ждет мятный чай». «У меня такое чувство, будто я уже была в Марокко раньше», сказала Вики, когда они спустились в прохладный внутренний дворик. «Может, это из-за твоего родства с Жаком?» предположила Клеманс. Но в Дардоне Жак казался самым настоящим французом. Он вообще никогда не упоминал Марокко. Как я уже говорила, когда французы управляли Марокко, Жак рос во франкоязычной среде. И поскольку он наполовину француз, да к тому же светлокожий, то, должно быть, легко получил французские документы и провел оставшуюся часть жизни, позиционируя себя как стопроцентный француз. Клеманс видела, что внучка сгорает от любопытства и жаждет узнать подробности, но ей хватило так-то оставить дальнейшие расспросы. А, Клеманс, рассказала тебе о Тео Уитакере? Это повернулась к Вике. В свое время он сделал твоей бабушке предложение. Вики лишь молча покачала головой. Клеманс сдержанно улыбнулась и направилась к двери.